Глава 29. Хаос 2. Я просто тебя должна. Мирин посмотрела на человека из подлобья. После мясорубки мы начали готовиться встречать дедушку, и я поговорила с отцом, рассказала про нашу сделку, про то, что ты мог попытаться её нарушить, про мой план, про дуэль, и как-то сразу стало понятно, что меня обманули. ЧёртОВ Пирс начал какую-то свою игру и не постеснялся втянуть в неё меня. Мой учитель тоже об этом говорил, кивнул Денис, вспоминая рассказ Фарука об обратной стороне всех последних событий. Ну вот, Мирин яростно тряхнула головой. Меня обманули, но это не меняет того, что я тебя подставила, а ведь я хао Поэтому и пришлось отправить мой личный отряд, чтобы вытащить твоего брата, как только эта информация до меня дошла. Надеюсь, ты не в обиде, что я немного за вами проследила, и хотелось бы, чтобы моя помощь немного исправила наши отношения». Девушка замолчала. Денис ждал, что она что-нибудь скажет про деревянный меч, тем более, что он уже наткнулся на тупик в его развитии, и теперь пришло время его возвращать. Если, конечно, он не решит отказаться от сделки, что в принципе было бы справедливо, но Мирин ничего не говорила об этом. Наоборот, держи, молодая охотница из рода Хао засунула руку за ворот своего кимоно и вытащила оттуда исписанный ровным, убористым почерком оборванный листок бумаги. Что это? Денис с сомнением посмотрел на покрывающий кусок свитка название различных путей. Это я хочу полностью закрыть свой долг. Мирин поджала губы, но потом продолжила. Это три известных мне комбинации, которые позволят тебе развить путь небесного оружия немного дальше, когда ты всё-таки упрёшься в тупик. Что? Удивился про себя Денис. Хватит штокать. Что ты как деревенщина, высказал парню, сидящей у него на голове кот. Неужели непонятно? Я вот сразу всё вспомнил, как только она тебе этот лист протянула. Подожди. Денис окончательно пришёл в себя и сразу же понял, в чём тут дело. И ведь я должен был раньше догадаться. Ещё когда только увидел, что почти у каждого обезьяна есть эти, как они их называют, классические наполнения рун. Ведь как они могут быть у любого из них? Каков шанс, что никто не попадёт в тупик, развивая каждый из четырёх путей хотя бы до первого благородного уровня, чтобы ставить в руну тихар, что там? Золото, духи, предки и руны. А оказывается, всё просто. развиваешь свой путь, попал в тупик, не страшно. Добавил к нему пару такого же уровня, сделал из них новую стихию и опять развиваешь старый путь уже в рамках нового. А как доведёшь до нужного уровня, можно будет снова их разделить, как я сделал с путями воздуха и злодея, повысив случайно только один из них. И именно кивнул кот. Я вот вспомнил, что на тот же путь огня, который попал в тупик, есть 14 комбинаций, чтобы мы смогли его вытащить. Но это не со всеми путями так хорошо. Та же стихия воздуха, считается связанной с небесами и является довольно редкой. С ней только одна комбинация, по крайней мере, из тех, что мне известны. Общие пути вроде рун, боевых стоек или укрепление тела и души тоже редки, но там, к счастью, всегда найдётся хотя бы пара вариантов. Подожди, остановил Ката Денис. Как путь рун может быть редким, если все обезьяны его развивают? А потому, что они развивают его с благословением крови своего короля. Смотри, Для всех остальных рас сила определяется ресурсами, удачей и известными комбинациями, чтобы вытащить застрявшую стихию из тупика. А у обезьянов есть ещё и общие силы их расы, дар их великого предка, ответил кот. Вот вы, люди, от своего получили нас, духов-оружия. А обезьянам достался связанный с их кровью набор путей, который они называют классическим, и в развитии которого практически не случается сбоев. Такая вот тайная сила. Бывают, конечно, исключения, но в целом для большинства шерстистых всё работает именно так. Эй, Мирен, надоело смотреть, как человек стоит и растерянно смотрит в пустоту перед собой. Прости, надо было осмыслить твой подарок. Денис искренне улыбнулся в ответ. Он для меня очень многое открыл. Спасибо. Как вы мило общаетесь. Не успел парень сказать что-нибудь ещё, как к разговору присоединилось ещё одно действующее лицо. С крыши соседнего дома спрыгнул Дарс Хаус и приземлившись, скрестил руки на груди, скептически оглядывая Дениса и Мириан. Так что, дорогая невеста, не хочешь рассказать, почему твои личные бойцы напали на десяток хаусов? И скажи спасибо, что я не дал нанести по вам удар возмездия, а решил сначала лично с тобой поговорить. Дарс покрутил тонкое, еле заметное кольцо на пальце, как бы ещё раз намекая на связь между собой и Мириен. Значит, использовал нашу связь, чтобы найти меня. Молодая охотница выглядела совершенно неудивлённой ни словами, ни поступками Дарса, а ведь Мириэн именно на это и рассчитывала, неожиданно понял Денис. Вроде бы сделала глупость, столкнув отряды двух высоких кланов, но на самом деле прекрасно рассчитала реакцию Дарса и то, что в итоге это не приведёт ни к каким осложнениям. Кажется, ошибка Спирсом оказалась для молодой Хао полезным уроком. Захотелось понять, ради кого ты так стараешься, тем временем снова заговорил Дарс. И вот это опять человек. Всё, как в мясорубке. Тебе не кажется, что ты уделяешь ему слишком много времени? Ну уж это точно лучше, чем раскрывать при посторонних секреты наших семей. Девушка намекнула, что не стоило говорить вслух о помолвке. Похоже, эта информация не для широкого круга, мелькнуло в голове у Дениса. Да кому этот человек сможет рассказать? Хотел было отмахнуться от слов Мириан Дарс, но потом вспомнил, что именно этот чужак учится вместе с ними, а значит, теперь слухи точно могут достичь тех, кому не стоило бы об этом знать. Можешь не беспокоиться, игнорируя Хаоса, Денис ответил Мириен. Я не буду обсуждать вашу связь или тем более кому-то о ней рассказывать. Вот сам при случае, конечно, воспользуюсь этой информацией, если это сможет мне помочь, но дальше ничего не уйдёт. Пусть так, улыбнулась Хао. Я запомнил твоё слово. Хаос недовольно сжал губы. Возможно, он хотел сказать Денису что-то ещё, но тут его внимание привлекла невысокая фигура, приближающаяся к ним из противоположного переулка каким-то безумным, шатающимся шагом. "А это что за живой мертвец?" обезьян считал, что удачно пошутил, пока странное существо, решившее к ним присоединиться, не вышло из тени на яркий дневной свет. Микаса Денис с трудом узнал свою старую знакомую, потому что выглядела она просто ужасно. Ее кожа побледнела, щеки ввалились, а под глазами темнели огромные кровоподтеки, делающие ее сильно похожей на труп. И это не считая той самой походки, из-за которой казалось, что ее тело не особо-то хочет слушаться свою хозяйку, Ты опять нарушил мои планы, прошептала девушка, ловя взгляд Дениса своими немигающими, будто застывшими зрачками. Ты умрёшь. Как грозно осклабился Дарсхаус. Человек в Схиллах в присутствии представителей сразу двух высоких кланов смеет угрожать кому-то смертью? Микаса только расхохоталась в ответ. Её неподвижные глаза вспыхнули красным. а потом пламя за считанные секунды покрыло уже все ее тело. А ведь в прошлый раз ей для этого потребовался посох. Денис вспомнил, как девушка сражалась во время схватки с боссом-стражем третьего этажа и не мог не отметить, что та явно стала сильнее. Пламя тем временем собралось в руках девушки в темно-красный хлыст, и она взмахнула им, целясь прямо в голову Дарсу. Осторожно, она использует уничтожение душ. Денис, конечно, не очень любил молодого хаоса, но смерти ему не желал и поэтому постарался предупредить о грозящей обезьяну о опасности. Работай в полную силу. Мирен тоже крикнула Дарсу, и только после её слов тот словно изменился. Если до этого против ударами Кассы он выставил стандартный щит из одного единственного пути, то теперь в воздухе вспыхнуло целые кучи точек пробития пространства, и навстречу хлысту рванули сразу два призрачных зверя-обезьяны. Вот только даже они не смогли остановить атаку той, которая пошла по пути злодея. Воплощения руны Чехар рассыпались полупрозрачными брызгами, а Дарсу пришлось уходить из-под удара с помощью самого обычного прыжка. Впрочем, скорости ему было не занимать. А еще оказалось, что рассыпавшиеся звери тоже были частью его тактики. Он поймал горсть разлетевшихся после их смерти брызг и быстро сунул себе в рот. Мм, действительно уникальный путь разрушения небес, причмокнул обезьян, и Денис понял, что тот, как и Маюки во время сражения с ним, потратил первый ход на то, чтобы проверить и оценить силу противника. Пожалуй, я отойду в сторону. Хочешь убить этого человека вперёд? Захочешь напасть на меня, я просто уйду. И учти, уже скоро сюда на наш зов придут бойцы сразу двух высоких кланов. Он блефует, заговорил кот на голове Дениса. Тут после недавней тревоги такой хаос стоит, что сигнал этой парочки в ближайшие полчаса вряд ли кто-то заметит. А вот идея не драться, а убежать, мне нравится. Это было бы сейчас самым разумным и для нас. Денис ничего не успел ответить, потому что Микаса снова расхохоталась, а потом неожиданно растянула свой рот, словно какой-нибудь удав, собравшийся проглотить целого кабанчика. Вот только вместо дикой свиньи девушка схватила и засунула себе в глотку сидящего у неё на затылке кора. По её горлу у неё пробежал комочек от проглоченного существа. А потом в уши парня и стоящих рядом с ним обезьян ударила волной ультразвука. Это кричало микаса, когда длинные, чёрные, покрытые хитином лапки пробивали её рёбра, мышцы и кожу, вырываясь наружу через разодранный плащ. А потом, сплюнув кровью, девушка оттолкнулась своими новыми шестью конечностями и прыгнула прямо за спину Дарсо. Её человеческие ноги висели при этом безжизненными плетнями, а вот руки были готовы схватить и растерзать любого. Выглядело это очень жутко, особенно с учётом продолжающей течь крови. Но носительница корра, похоже, и не думала обращать на это внимание. Багровые капли срывались с края плаща и падали на мостовую, отмечая каждое совершённое ею движение. И как ты теперь убежишь, шерстистый? голос Микас хрипел. Было видно, что ей очень больно, но в то же время её чуждая мощь росла с каждой секундой. Что ты будешь делать теперь, когда я не только сильнее тебя, но ещё и быстрее? Это был последний обмен фразами, потом времени на них уже не было. Микаса и Дарс смирен налетели друг на друга, как три вихря, обмен ударами, рунами, способностями. Всё это происходило с такой скоростью, что Денис с трудом успевал замечать, кто и что делает. Взять хотя бы тот момент, когда Микаса воспользовалась точками пробития пространства, поставленными наследницей клана Хао, чтобы в неё же и ударить простейшей руной Сефер. Атака вышла не сильной, но настолько неожиданной, что малодую охотницу откинуло в сторону, и в этот миг Денис понял, что хватит ему стоять в стороне. Он только подумал об этом, как кот спрыгнул с его головы, превращаясь в когти и парень Ирванов вперёд, воспользовавшись тем, что он временно выпал из боя, Денис без каких-либо сложностей создал уже свою урон очехар. Я напитал скрытого под землёй истинного зверя путём злодея. Это, конечно, было опасно использовать запрещённую стихию, но парень видел, как тяжело приходится Мириэн с Дарсом и понимал, что обычными приёмами тут точно не справится. Именно в этот момент Микаса одним ударом чёрной хитиновой лапы развеяла руну Хашт. и на обратном движении чуть не чиркнуло по горлу чудом увернувшегося наследника хаосов. «Хорошо», — мелькнуло в голове парня, когда на использованный им прием никто не обратил особого внимания, и тут же принялся формировать еще одну руну. Использовать путь злодея было физически больно, но немного боли, чтобы победить, это совсем не страшно. «И это все, на что ты способен?» Микаса заметила атаку Дениса и встретила ее ударом своего, созданного из пути злодея, хлыста. Их стихи столкнулись, и Денис почувствовал, как его душу начинает разрывать на части. Потом мгновение, которое, как ему показалось, длилось целую вечность, закончилось, и он не мог. и он увидел, как хлыст девушки рассёк его зверя на части без каких-либо проблем. Тут до Микасы добралась вторая руна парня. Новый встречный удар, новая волна боли. Это было гораздо хуже, чем во время сражения с Рупертом. Теперь Денис, как ему казалось, начал понимать, что за плюс 100% боли он видел каждый раз при повышении пути злодея. Парень чуть не потерял сознание, его атака снова провалилась, но зато он словно смог увидеть не воплощение стихий в виде зверя и кнута, а саму их суть, похожие на удавов-змеи, летящие с его стороны, и их в десятки раз более крупные собратья, что сражались на стороне напарницы Корра. Теперь становилось очевидно, почему у Дениса не было ни единого шанса против девушки. Но вместо того, чтобы сдаться и смириться со своей судьбой, тот лишь крепче сжал свои кулаки. Я тебя достану. Денис неожиданно понял, как он может победить. Используемые им силы пути злодея были меньше и слабее. Но в то же время их более крупным собратьям, используемым Микасой, приходилось тратить какое-то время, чтобы поймать их. Сейчас, когда благодаря обрушившейся на него боли парень мог видеть второй слой сражения, он понимал это как никогда чётко. И вот вопрос: а что, если сделать силу своего пути ещё меньше? Не получится ли так, что враг тогда вообще не сможет её достать? Кот Денис сбросил с рук когти, призывая своего духа-оружия в его животной форме, чтобы поговорить. Сейчас это было гораздо важнее очередного бесполезного удара, который он мог бы попытаться нанести. Мне нужна твоя помощь. Чего ты хочешь? Кот запрыгнул на голову своему человеку. Ты ведь тоже видел мои атаки путём злодея. Мне нужно сделать их меньше, и я знаю, как это можно устроить. Ты же часть короля людей. Ты видел, как он рвал на части свою душу. Расскажи мне, как это сделать, чтобы я смог также порвать на части свой путь злодея. Парень не был уверен, что его идея в принципе может сработать. Это была только надежда. На по мере того, как он говорил, он чувствовал, как кота начинает пробивать дрожь, а это могло означать только одно. Такое действительно возможно. Я не хочу, заговорил кот. Ты не понимаешь, как это страшно и больно. Я не хочу проходить через это снова. Ты будешь не один. И не с не знал, что ещё можно сказать. И поэтому говорил то, что прямо сейчас рождалось у него в душе. Мы же с тобой связаны силой режима аватара, и всё, что будешь чувствовать ты, точно так же буду чувствовать и я. А ещё это же не просто так, это чтобы победить. Чтобы победить, кот повторил за парнем. Чёрта в человек. Знаешь, на что давить? Ведь ради победы и ты, и я готовы на что угодно. Предки с тобой, надерем этой стерве задницу». А потом дух оружия словно на мгновение открыл перед Денисом свою память. И тот даже не увидел, а почувствовал, как его великий предок рвал на части свою душу. «Он применил уничтожение на самого себя?» — выдохнул парень. «Не побоялся». использовал, нарушил целостность души, а потом голыми руками порвал её на части. Такое сложное решение, такой простой жест, и как сильно он изменил судьбу всей земли. Да, теперь ты знаешь, сказал кот. Да, знаю и повторю, кивнул Денис, а потом, не теряя ни секунды, начал воплощать свой план в жизнь. В считанных метрах от него Дарс всё-таки пропустил удар и захлёбываясь кровью, но несмотря на это, продолжая удерживать блок, отлетел назад. Мириен тоже была вся в ранах, к счастью, пока не серьёзных, но никто из этой парочки и не думал отступать. Они точно не были людьми, но в то же время в них жило такое же чувство, что и в Денисе. Они были готовы на всё ради победы. уничтожение души, выдохнул парень, а потом сгрёб рукой появившееся в воздухе красной молнии и вжалых себе прямо в грудь, туда, где ещё недавно, до того, как всё началось, была дыра в его душе. В мгновение ничего не происходило, а потом Денис понял, что недавно испытанная им боль это просто ничто по сравнению с тем, что обрушилось на него сейчас. Он сжал зубы, и те начали крошиться от того, сколько силы он в это вложил. Глаза покраснели от лопнувших внутри сосудов. Стало трудно дышать, мышцы перекрутились в судорогами, и тело просто отказывалось повиноваться, но Денис и не думал обращать на это внимание. Руна Цихар путь злодея. Он сделал вид, что собирается опять призвать своего зверя, но в последний момент перехватил силу, пытавшуюся заполнить созданный им знак. Было такое чувство, что в руках у парня ощутился живой кусок резины. Он тянулся, не хотел рваться и отчаянно стремился на волю, но Денис оказался сильнее, заставляя свои руки по миллиметру расходиться в стороны. Он всё-таки довёл дело до конца и разорвал одну из своих стихий над две части, и только потом дал ей втянуться в руну. "Вперёд", выдохнул парень, глядя на то, как его новая, неповторённая, а созданная им самим сила рвётся к его врагу. "Ты так ничему и не научился", Микаса бросила лишь один взгляд на Дениса. А потом опять щелчком кнута отбил его атаку. Парень видел, что части его стихии почти смогли увернуться от удара девушки, но почти не считается. Этого слишком мало, чтобы победить. Ещё, яростно шипнул он духу оружия. Ещё, согласился тот, неожиданно сказав это вслух, чтобы победить. а потом Денис снова ударил сам по себе уничтожением души